Глава 38. Разлитая в воздухе магия ощущалась на языке подобно сахарной пудре, эдакое сладкое приглашение в мрачный зачарованный мир, в котором на каждом шагу встречались сами Мойры или их атрибуты. Дворцовый двор превратился в рынок, словно сошедший со страниц старинной книги мифов и легенд. Повсюду виднелись палатки торговцев. Волшебное платье ее величества. Магазин жреческого очарования. Все для наемного убийцы, ножи и удавки, волшебные очки оракла. Надписи на огромных плакатах, также связанных с богами и богинями судьбы, пестрели разнообразными призывами. «Поцелуй госпожу удачу, и она исполнит самое заветное желание твоего сердца». «Приятно, проведите время с безумным шутом. Если вам встретится дева на сносях, ваше будущее вот-вот изменится». Телла не могла позволить себе отвлекаться, поскольку ей требовалось как можно скорее добраться до храма звезд, но лавировать в плотно обступившей людской толпе оказалось непросто. Темная фигура в костюме отравителя предложила отведать его яд, а несколько упавших звезд лизнуть звездную пыль. Телла не удостоила их ответом, продираясь сквозь толпу так быстро, как только могла. Она споткнулась только раз, когда, как ей показалось, увидела Скарлетт, одетую в вуаль из слез невенчанной невесты, которые капали ей на лицо точно бриллианты. Но если бы Скарлетт узнала, что Телла задумала, то наверняка попыталась бы ее остановить. А Телла не хотела, чтобы ее останавливали, поскольку ей выпал единственный шанс спасти мать, и если она им не воспользуется, то будет сожалеть до конца жизни». Во время полета в небесной карете, в район храмов, Телла все еще испытывала угрызение совести, при мысли о том, чтобы выдать легенду Джексу. Очевидно, все дело в ее увлечении Данте. Предать магистра было все равно, что предать Данте. Возможно, это не один и тот же человек, а если это все же так, значит, именно Данте все это время предавал Теллу. Она добралась до храма звезд, когда церковные колокола пробили десять раз. Ей даже стучать не потребовалось, подойдя к запретным дверям святилища. Они сами беззвучно открылись, словно храм неслышно поздоровался с ней. Оказалось, что в вестибюле ее поджидает Терон, похожий из-за своего высокого роста на башню, а выжженная на его безжалостном лице восьмиконечная звезда придавала ему еще более внушительный вид. Одет он был точно так же, как и тогда, когда она встретила его прошлой ночью, в тунику из плотной кожи и темно-синюю накидку. К его чести, Терон ничего не сказал о бегстве Теллы накануне. Чтобы он не думал о ее исчезновении и появлении, внешне казался спокойным и невозмутимым. Цоканье туфелек Теллы по полированному полу было единственным звуком, нарушающим тишину, когда она последовала за ним под затененные своды. Огненный фонтан в центре еще не был зажжен, и в храме было очень холодно. Телла потеряла плащ где-то в королевском дворе, и теперь ее обнаженные спина и руки должны были неминуемо замерзнуть. Однако, что удивительно, кожа покрылась потом, когда она сказала «Я пришла, чтобы открыть хранилище моей матери». Взгляд Терона упал на перстень Теллы. «Повезло, что у тебя такой хороший друг». Подумав о Данте, она ощутила новый укол беспокойства, добавившийся к стекающему по шею поту. «Что он вам дал, чтобы снять проклятие с перстня?» «Есть лишь один способ снять проклятие, но есть и обходной путь. В данном случае мы произвели обмен, который временно снял проклятие с твоего перстня. Итак, ты будешь продолжать задавать вопросы или все же пойдешь в хранилище? Сначала ответьте мне, что Данте дал вам взамен? Он дал нам обещание. Какое именно, я тебе сказать не могу. Замечу только, что если он тебе не безразличен, проследи, чтобы он сдержал слово. Что произойдет, если он этого не сделает?» Терон провел пальцем по клейму в форме звезды на своем лице. «Если твой Данте подведет нас, он умрет!» Утеллы пересохло во рту. Не говоря больше ни слова, Терон повел Теллу к двери в задней части вестибюля, той, которая находилась под тщательным присмотром агонизирующих каменных статуй. Воспользовавшись своим перстнем, он отпер ее. С другой стороны обнаружилось восьмиугольное помещение – теплый воздух в котором пах погребенными тайнами и древней магией. В отличие от вестибюля, эта комната не была отделана сияющим золотом с жемчужно-белыми вставками. Она была обшита деревянными панелями, довольно старыми, и исполнена торжественной серьезностью, подобно той, что царила на первом этаже Золотой башни Элантины, По зернистому полу растекался призрачный свет, а магия, намного более древняя, чем та, которой обладали легенда или джекс, невидимыми язычками лизала тыльные стороны рук Теллы. Терон сказал правду. Этот храм в самом деле не является туристической достопримечательностью. Хранилища были погребены глубоко под землей. Из восьмиугольной комнаты Терон провел Теллу через дверцу, которая вела к извилистой лестнице с земляными ступенями. Она не считала их количество, оказавшееся достаточным, чтобы заставить вспотеть ее скрытые под сверкающим платьем ноги. Наконец, они спустились к подножию лестницы, от которого во все стороны расходились узкие проходы, освещенные рядом свечей, словно выросших прямо из земли. Терону и Телли пришлось осторожно обходить их. Примерно на середине коридора, настолько тусклого, что Телла с трудом различала очертания своего провожатого, Терон наконец, остановился перед каменной дверью без ручки. «Только ты одна способна ее открыть. Все, что для этого нужно сделать, это прижать перстень к двери. Но имей в виду, сделка, которую заключил с нами Данте, разрешает тебе лишь однократный доступ в хранилище». «Так что хорошо подумай, что будешь делать с находящимся там предметом. Хочешь ли ты забрать его или оставить? Как только дверь за тобой затворится, единственный способ открыть ее снова — заплатить долг своей матери». «А если я никогда ее не открою?» — спросила Телла. «Отменит ли это сделку, заключенную от моего имени?» «Нет. Так клятва уже скреплена печатью. Не посетить хранилище стало бы пустой тратой принесенной им жертвы». У Теллы вспотели ладони. Данте не следовало приходить ей на помощь, однако его поступок укрепил ее надежду в том, что он все же не легенда. Магистр Караваля не был известен тем, что приносил жертвы, и как бы не льстила она себе мыслью, что он изменился ради нее, Телла молча молилась, чтобы это было не так, потому что не могла сделать то же самое для него. Она пришла сюда, чтобы спасти свою мать, чего бы это ни стоило». Прежде чем открыть дверь в хранилище, Телла подождала, пока Терон уйдет. В отличие от узкого коридора, комната по другую сторону двери была широкой и залитой светом, поступающим из какого-то невидимого источника. В центре ничего не было, зато вдоль стен тянулись молочно-белые полки, уставленные фантастическими сокровищами. реалистичные картины, золотые инструменты, невиданное оружие, статуэтки танцующих людей, древние реликвии, украшенные драгоценными камнями диадемы, толстые книжные фолианты и пузырьки без этикеток с бурлящим содержимым, которое могло быть волшебным. Такой была жизнь Поломы до того, как она приехала на Тризду. Телла обвела взглядом собранные в хранилище украденные предметы, Она сгорала от любопытства и желания прихватить какую-нибудь симпатичную вещицу на память, но не хотела терять время или рисковать, прикасаясь к чему-то, что могло быть проклято, как колода судьбы. Сцепив руки перед собой, Телла продолжала скользить взглядом по полкам, пока, наконец, не заметила небольшой ящичек. Откуда ни возьмись, налетел порыв ветра, заставив ее зябко передернуть плечами. То была простая деревянная вещица, ничем не примечательная. Если не считать окутывающего ее пульсирующего ореола тьмы, как будто заливающий помещение свет был над ней невластен. Ничего не видя вокруг, Телла подошла к ящичку и подняла крышку. Карты выглядели точно так же, какими остались в ее памяти. Рубашка темного оттенка послена, почти черного с крошечными золотистыми крапинками, которые сверкали на свету, и тесненными бордово-фиолетовыми завитушками, навевающими Телле мысли о влажных цветах крови ведьм и магии. Ей стало интересно, что сказали бы карты, попытайся она прямо сейчас прочесть свое будущее, но не осмелилась перевернуть ни одну из них. Поборов искушение провести пальцем по тесненному завитку, Телла положила оракла поверх колоды, после чего достала из потайного кармана платья карту, в которой томилась в заточении ее мать. Окружающий колоду Орел Тьмы сгустился сильнее, как будто добавление еще одной карты умножило его силы. Телла проигнорировала возникшее у нее дурное предчувствие и выдохнула, чтобы избавиться от давящей тяжести в груди, предостерегающей о необходимости остановиться. Она почти у цели. Все, что нужно сделать, это взять колоду и выиграть игру. Тогда она сможет вернуть свою мать. Протянув руку к колоде, она задалась вопросом, сколько времени потребуется легенда, чтобы найти ее. Данте, должно быть, рассказал ему, что карты находятся в подземном хранилище Храма Звезд, Возможно, что магистр уже ждет ее на ступеньках. Ведь обещал же Найджел, если победишь в игре, то первое лицо, которое увидишь, будет лицом легенды. Телла глубоко вздохнула. Чтобы осуществить задуманное, нужно призвать Джекса, прежде чем официально выиграет игру или выйдет из Храма Звезд. Она сунула руку в карман своего серебристого платья, нащупывая пальцами монету невезения. «Не вздумай использовать здесь эту мерзкую магию, или я запру дверь, и ты никогда не выберешься!» Загремел в хранилище голос Терона. Телла отдернула руку, будто обжегшись. Пальцы ее дрожали. Ей следовало позвать Джекса до того, как вошла внутрь. Невозможность сделать это сейчас казалась еще одним шансом передумать, однако она уже приняла решение. Как только возьмет карты и выйдет из хранилища, пути назад не будет. Останется как можно скорее коснуться монеты невезения. Однако она сильно рискует. Едва она выйдет за пределы храма, все Мойры и люди, оказавшиеся в ловушке внутри карт, будут освобождены Джексом, как только он вернет себе полную силу, забрав ее у легенда. Или если Джек замешкается, все боги и богини судьбы и ее мать вместе с ними будут уничтожены магистром. Мир замер в ожидании изменений. Либо Мойры и мать Теллы выйдут на свободу, либо легенда уничтожит их и станет самым могущественным человеком на свете. Неудивительно, что звезды подмигивали ей нынче ночью. Телла представила, как они делают это снова, и, сунув руку в деревянный ящичек, смело взяла проклятую колоду судьбы своей матери и официально выиграла караваль.